«Знаете, влюбляться — это такая мода. От кавалеров отбоя не было. на предложение руки и сердца, представляете? Даже герцог Уитли не устоял. «Глупцы! У вас дивный рост, а цвет лица просто изумительный, — тихо сказал он. Бьюсь об заклад, лондонские красавицы умирают от зависти». Миранда недоверчиво взглянула на него. «А вы еще и дамский угодник? Или у вас такая манера ухаживать?» Джаред придержал лошадь, делая вид, что задумался над ее словами. «Простите, великодушно, больше не буду», — сказал он и обрадовался, увидев, как помрачнело ее лицо. Дальше они ехали молча. Джаред не ожидал, что его владения настолько обширны. Большая часть острова, площадью около 12 гектар, представляла собой луга и поля, спускавшиеся к самой воде. Полуденное солнце красок не пожалело. Нигде во всем мире Джаред не видел такого разноцветия. При исключением, пожалуй, Голландии и некоторых районов Англии. Ленивы пошли точные стада, бродили стреноженные лошади. Джаред вспомнил, как местная порода частенько брала призы на скачках. В сущности, остров был независим в экономическом отношении. Джаред отметил, что с полей уже убрали урожай. Винсент, к Богу, природы не обидел. На острове было четыре пресноводных озера. Несколько гектар заболоченных солончаков. Лиственный лес, где встречались дубы, клены, буки, березы, каштаны и небольшой сосновый бор. Северная его часть бегала под уклон, а особняк стоял на возвышении. Внизу простирался чудесный песчаный пляж и небольшой уютный залив Little Notter Bay. Дом был построен в 1663 году поначалу представлял собой деревянное строение. В последующие 50 лет он перестраивался, достраивался, пока не оброс с несколькими флигелями, где размещались многочисленные Данхимы. Следует сказать, что мужчины в этом клане считались долгожителями, а летом 1713 года случилась страшная гроза. В дом попала молния, и он сгорел дотла. В то время самому первому владельцу Винсенга было 75 лет, его сыну 52, внуку 27, а правнуку? два года. Через неделю после пожара на острове вовсю пыхтело печь для обжига кирпича. Новый дом с шиферной крышей не шел ни в какое сравнение с предшественником. Воздуха и простора хватало на всех. Это был великолепный трехэтажный особняк с трубами по обе стороны. Парадный вход располагался в середине, по бокам рядами высокие окна. На первом этаже находился главный холл, С одной стороны которого размещались две гостиные для приема гостей и для членов семьи. С другой стороны большая столовая, а за ней кухня. На втором этаже был также просторный холл с окнами по обе стороны и четыре огромные спальни по одной в каждом углу. На третьем этаже в мансарде несколько небольших комнат были отданы детям и прислуги. Там же размещались и кладовки. Вглянув на особняк с ближайшего холма, Джаред Данхи неожиданно почувствовал странную гордость и понял, почему Миранда так привязана к Винсенгу, маленькому королевству, основанному ее предками 148 лет назад. Понял он также, как должно быть страдал Томас, осознавая, что его род заканчивается. Джареду стало ясно, почему завещание предусматривало его непременную женитьбу на Миранде. Он взглянул на горцевавшую рядом с ним девушку – Ее глаза сверкали, щеки покрылись нежным румянцем. Миранда буквально преобразилась. «Что делает любовь?» — подумал он. «Но не к нему, а к родному гнезду». Денек выдался на редкость. Октябрьский воздух был чист, прозрачен и свеж. «Миранда, расскажите мне все о Винсинге!» — пылко воскликнул он. «Клянусь Богом, никогда не видел более красивого места». Страстность, с которой он произнес это, поразила ее до глубины души. Рассказывают, когда первый Томас Данхем впервые увидел Винсенг, он сразу понял, что обрел свое пристанище. Он был англичанин. Сюда его отправили в ссылку. А когда произошла реставрация монархии, остров был подарен ему в награду за преданность королю. В то время Голландия претендовала на эту территорию, и как Карл II не побоялся этого сделать, ума не приложу. Она продолжила свой рассказ, а когда закончила, Джаред сказал, «Вы прекрасно разбираетесь в истории, а я-то всегда считал, что девиц обучают лишь хорошим манерам, рисованию, пению, игре на фортепиане и французскому». Миранда рассмеялась, «Аманда во всем этом большой специалист, потому ты и сумела заполучить лорда Суинфорда, но у меня, увы, хорошие манеры отсутствуют, но вы это и сами видите. К рисованию нет никаких способностей, не пою, а каркую, как ворона». На фортепиано не играю, а тренькаю.